Глава 15. Заснеженных вершин, спрятавших многоликий Китай с его задумчивыми расписными пагодами, подул ветерок, теплым языком слезнул остатки снега в низинах. У подножья гор полескалась весенняя степь, океан с выпрыгивающими тут и там краснопёрыми рыбками цветущих маков. А вот Серенкул наклонил горбоносую голову, и целая стайка приветливых лепестков исчезла в его разверстной пасти. По степи ехал на верблюде путник в киргизской войлочной шапке с загнутыми кверху краями. Как надел такую полвека назад, подарок веселого Идриса, так и не снимал, только менял на новую, когда прежняя совсем изнашивалась. Каждый день старик ездил на своем верблюде в колхозное стадо, привозил детишкам свежий кумыс, молоко, шубат. Полезное и нехлопотное дело, другого ему уже не доверяли, стар стал, восьмой десяток, хотя глаза еще видели, а руки уверенно держали и лопату, и стамеску. Он доставлял увесистые бедоны в детский приют, разместившийся в бывшем особняке князей Шаховских, с высокими двухстворчатыми дверьми, когда-то не желавшими открываться без скрипа. Мимо пышного старого сада Ишим все так же нес свои воды Седому Иртышу. Правда, часть деревьев вырубили, превратив в футбольное поле, но терраски, разбитые давным-давно трудолюбивым китайцем-караванщиком, остались нетронутыми. Кому взбредет в голову что-то затевать на склоне? Так росли прихотливым орнаментом туи, сложенных из речных галышей изощренных клумбах, каких не встретишь в рабочих полисадниках. Желтые пахала фонаря давно украли. На его месте горела тусклая лампочка, геометрический порядок парадной аллеи превратился в дремучие заросли. На втором этаже дома приютские спали. На первом учились. Во флигеле, где раньше гостил китаец, бытовали воспитатели, а повара готовили еду для неугомонной детворы. Глафира так и не смогла оставить этот дом. После революции отсиделась у карпа, за имущество не держалось Ни за скотину, ни за бархатные занавески. Даже дом с лавкой отдала просто так. Новые власти побаивались косо на нее смотреть. Все-таки сестра одного красного командира и мать второго. Потом, правда, дом вернули назад, а лавка и вовсе в Красной России не нужна. Сама крестила себя вдовой для чужих языков, но ни минуты в это не верила. Если бы ее Федя ушел навсегда, то дал бы ей знать, чтобы собиралась, не медлила. Раз молчит, не приходит во сне, не тревожит изнывшееся сердце, значит, надо ждать. А люди пусть называют вдовой, так проще, чем объяснять по сто раз и терпеть жалостливые взгляды. Долгие шесть лет она ворочалась в одинокой постели. Сначала сон отгоняли тяжелые думы о Федоре, потом о Жоке. Одни других страшнее. Чтобы не сойти с ума, продолжала ходить в усадьбу Шаховских, следить за порядком. Когда красноармейцы разграбили имение, складывала в мешки разорванные платья и сорочки, выметала щепки из разбитой мебели, грязь и труху грубых сапог. Самой первой привела в порядок бывшую опочивальню Елизаветы Николаевны. Потом села на баул и заплакала. Слезы принесли облегчение. По одной комнатке вымела весь дом, пусть и голый, без портьер диванов, а все равно родной. Сначала там планировали разместить сельскую праву, но старостый Елизарий не позволил, усовестил. К чему барствовать, если господ сами поганой метлой выгнали? Вот дом, что я строил для своего Артемки, здесь и заседайте, сколько влезет, а книжную усадьбу не троньте. Старика послушали: И вправду, кому нужен огромный особняк, когда заседатели-то всего три калеки? Карп Матвеич, ставший правой рукой бурлака, А после и вовсе подавшейся в городское руководство тоже кое-кому подмигнул, где-то предупредительно покашлял, с кем-то вовремя выпил, и Новоникольская оставили в покое. Карп с Клавкой и детьми уехали, и Глафира зажила в их доме, вернее, в отчим, где провела детство. Неохота стала ей ходить по своим пустым комнатам, натирать лакированный столик для маджонга и выбивать пыли из бархатных портьер. Когда Жока сообщил, что женился, Она обрадовалась, думала, молодые приедут домой, снова будет кому варить каши и печь блины. И делянку начала обхаживать в ожидании голодных ртов. Не получилось по ее желанию. Сын с женой кочевали с места на место, как и положено настоящим казахам, а до ее разносолов все никак не доезжали. Каждое утро Глафира просыпалась в Карповой горнице, своей детской, той самой, где плакала по вероломному Семену, скрывая слезы от маменьки-покойницы, где училась ставить хлеб и делала уроки при свечах. Она нашла доить очередную марту в старый, но крепкий еще коровник, кормила куры гусей, зачерпывая зерно из потрескавшейся бодьи, смастеренной то ли отцом, то ли дедом. Как будто не было всех этих удивительных лет, как будто не заснула девочкой, а проснулась бабушкой. Золотым сентябрьским утром она, как обычно, спустила ноги на домотканный половик, Пощупала ступнями, не простыли ли половицы, и легко, как в молодости, пробежала в сени. Там набрала воды из тяжелой лохани, умылась, растопила печь. Одна или не одна, а попить с утра горяченького сам бог велел. Глянула в окно и обомлела. Над ее собственным домом, немым стоявшим который год в запустении, вился тоненький дымок. Никак воры? Она одернула бы мысли. Разве воры станут топить печь? Да и брать-то у нее нечего. Все ценное при себе, даже котелки со сковородками, а там только лавки вынести или печку разобрать. Накинув на плечи толстый оренбургский платок, подарок незабвенной даре львовны, выбежала на крыльцо. Точно, дымит ее печка, именно ее ничья другая. Она впрыгнула в старые карповы валенки, чтобы побыстрее, чтобы не влезать в другую обувь, и побежала к себе, кутаясь в платок поверх домашнего платья. Сердце прыгало в груди, как будто собиралось выскочить изо рта и полететь впереди нее. Неуклюже запнулась о сползающей с ноги валенок, обругала его и себя, что не нашла времени на подходящую обувку, сбросила их посреди улицы и дальше бежала уже босиком. Ткнулась в запертую калитку, дрожащими руками еле-еле высвободила тугой язычок щеколды из плена хитрой застежки, Феденькина задумка, и вбежала в засыпанный золотом двор. Добежала до крыльца, но не успела схватиться за ручку, та сама подалась внутрь, открывая темный проем синий. В дверях стоял Фёдор, обросший и похудевший, с рукой на перевязи, но с теми же влюбленными глазами-смородинками. «Заходи, чай привёз!» Он улыбнулся и обнял ее здоровой рукой. «Как?» «Что? Миленький мой, нечаялась видеться на этом свете!» Глафира рыдала в голос и целовала его в губы, в нос, в шею, куда придется. А он все крепче и крепче прижимал к себе ее раздобревшую, увядающую красоту. В тот же день она переехала к себе, перетащила назад пожитки. Отписала Карпу, что родительский дом отныне пустует. Как будто снова замуж выходила, обживалась в новом старом доме. И сил прибавилось, как у молодой. Драила, белила, скребла, не разгибая спины, как будто утренняя порция совсем позабытых супружеских ласк напитала хозяйственным рвением и выносливостью. Потом покатились долгие сумерки под влюбленные взгляды и бесконечные разговоры о том, кто как жил, чем перестрадал, как выбрался. Обоим было что рассказать. Когда пришел колхоз, Федор первым записался в работники. «У меня лавки нет, торговли нет и не будет. Буду строить новый режим», — поведал он благоверный и удивленным соседям. «Я китаец, среди вас на птенчика правах». «На птичьих», — поправил Мануил Захарыч, которого единогласно избрали председателем колхоза. Он знал, что китаец любит, когда его исправляют. Сразу после этого определилась и судьба имения Шаховских. Его дали под детский приют. Беспризорную малышню сгоняли суровой метлой со всей Тургайской степи, отмывали, одевали и укладывали спать в бывшем бадуаре княжны, где до сих пор стояли перевязанные тесемкой старые холсты, застывшей на них эпохой. Через несколько месяцев Федор унес полотна к себе, сказав, чтобы не мешали для детки, а на самом деле, чтобы им с Глашей вкуснее было вспоминать прошлое. Глафира стала приглядывать за детворой. За крошками приходилось и убирать, и стирать, а те, кто постарше, справлялись сами. За этим тоже она следила. Неподатливые маленькие Макиавелли научили ее и строгости, и дипломатии. Если сначала ей казалось проще простого самой все сделать и не наводить тень на без того пошатывающийся плетень, то впоследствии пришло понимание, что воспитание — это не только обманчивый пряник, но и честный, уважаемый кнут. В конце 30-х отправились делегации в Алмату на какой-то интернациональный съезд. Уехал он на поезде, выреженный в неудобный пиджачок, сумев отстоять только войлочную шапку. А вернулся назад не скоро, зато верхом на верблюде. Ты знаешь, кто это? Это настоящий кул. Я его с трудом купил. Ездил совсем далеко. Похвали. Ой, какой чудесный верблюд. В жизни таких красавцев не видывало. Иронично ухмыльнулась Глафира. «Ты знаешь, кто такой каракол? А Сырыкул? А это их внучок, как Артем!» И полилась долгая сказка про могучих верблюдов, которую жена уже не один раз слышала. Назвали нового постояльца Сиренкул, сиреневый раб, потому что Глафира очень любила сирень, ее аромат предпочитала и розам, и ландышам. Федор и весь палисадник уже засадил кудрявыми кустами. И в саду Шаховских, оставленном без внимания, над каждой лавочкой, под каждым окном нашел место для белой, фиолетовой или обычной сиреневой красоты. Жаль, что она только раз в году цвела. В остальное время пусть его солнце на сиренкулы любуется и свой любимый цветок вспоминает. Верблюд оказался покладистым, ценил заботу и честно осеменил местных самок знаменитым на всю степь потомства. Иногда удавалось заполучить внука, узкоглазого сорванца Артемку, и тогда у Смирновых начинался праздник. А когда родилась Дашенька, то они и вовсе расцвели, загордились, поминутно смотрели на мутный снимок и целовались, как молодожены. Как же девочка, да еще и сглашенными серыми глазами, маленькая китайская принцесса. Вот от нее уж дед не отставал. Снова, как с и разговаривал только на китайском, заставлял отвечать и по сто раз повторять. Ты Ее, казахского не знаешь, а меня заставляешь китайский учить. Хныкала капризница Ее. Обращение к дедушке. Кто сказал, что не знаю? Отвечал Фёдор на скверной смеси казахского уйгурским. Ой, у тебя язык какой-то страшно другой, не как у мамы. «Это раньше так говорили, до революции. Вот я и запомнил, а теперь по-другому говорят». Обманывал наивную доверчивость прожженный дед-волюнтарист. «Зачем ты ей врешь?» Добродушно возмущалась бабушка, когда внучка убегала во двор. «Все равно вырастет и все узнает». «Когда вырастет, уже разговаривать и писать научится, а потом только спасибо говорить да посмеяться». «Ну как хочешь, по мне лучше бы все здоровы были». Глафира соглашалась и уходила в огород за спелой клубничкой или ревенем. Оказалось, что и в Красной России можно жить, обходиться без заботливого крыла Шаховских и без лавки. Лишь бы вместе, лишь бы проснувшись хмарой безлунной ночью, слышать рядом биение родного сердца. Лишь бы ждать внуков на побывку и читать куцые записки от узкоглазого красного командира. Рачительного Мануила Захарыча на посту председателя колхоза сменил Митрий, сынок бывшего староста Елизария. С ним тоже жили сносно. Заводик совсем зачах. Теперь колхоз сделал ставку только на зерновые, от которых прокорм выходил не в пример жиже, чем от маслобойни. А рядовые колхозники не страшились ни тяжелой работы, ни голода, ни шальных продразверсток. На их долю выпало достаточно скверны, чтобы все последующее казалось не стоящей слез чепухой. Лето 1940-го Глафира встретила в постели. Расхворалась. Лысый гундосый доктор в Петропавловске, куда Федор ее упрямо потащил, не слушая сетования, наговорил много туманных слов. Невралгия, гипертензия, гипотериоз. В итоге посоветовал пить кумыс. Только напугал. Всю обратную дорогу она выговаривала мужу. «От этих лекарей одна головная боль. Вот раньше был у нас Селезнёв». так тот знал, как человека на ноги поставить. Она сидела в телеге и глядела на его худую, сгорбившуюся спину. Однако все равно почему-то знала, что муж снисходительно улыбался. «Да что я тебе рассказываю? Годочки, Феденька, годочки. Не молодка уже, внуки и те выросли». «Так на конце концов и поживем для радости», — не согласился Федор. «Теперь можно. Давай уезжать». «Куда?» «Тихое прекрасное озеро. Там сидеть и смотреть на вода». «А приют? А Марта? А куры, гуси? Кто за ними приглядит?» Мимо проплывали первые дома Новоникольского, Новенькие, широченные, на трех хозяев. Теперь строили всем колхозам. Выходило и дешевле, и быстрее. Три семьи под одной крышей, а двор у каждой свой. Сварливые голуби ругательно помахали крыльями и освободили путешественникам дорогу. Федор не сдержался и засмеялся в голос. «А говоришь, старенький? Нет, старенький не думает про куры гуси, он думает про...» «Ба! Ей. из Из-за угла соседской голубятни выбежал Артем, в клетчатой рубахе и мятых штанах, повзрослевший, побледневший, до чертиков похожий на своего отца. «Наконец-то! А я хотел вам сюрприз сделать!» «Ай-яй, мой золотой!» Федор от неожиданности упустил поводья. Лошадь стала. Длинноногий внучок в три прыжка подбежал к телеге, обнял родных. «Темушка, что же ты без предупреждения?» Зачистила заботами бабушка. «Приехал и замок поцеловал. Говорила же тебе, Федя, не надо нынче ехать в город, а так я бы блинчиков напекла!» «Я не один!» Он не запрыгнул на телегу, хотя Федор уже подвинулся, освобождая место, а почему-то побежал назад за угол. Темноволосая стояла перед воротами, нервно поигрывая, перекинутыми на грудь косами. Темно-коричневая юбка в мелкий задорный цветочек расхулиганилась на ветру и облепила тонкую фигуру, подчеркивая длинные ноги и нездешнюю аристократическую грацию. Белая блузка совсем не запылилась, сверкала свежестью. Наверное, хозяйка берегла ее, в поезде не надевала, специально припасла для знакомства. «Это Эдит. Прошу любить и... любить как меня!» Неуклюже представил свою драгоценную половинку Артем. «Энкантада до кона Рада знакомству. Эдит тоже разволновалась, не смогла вымолвить заученных русских предложений. «Господи, счастье-то какое!» Глаша соскочила с телеги, как молодая, и побежала целовать невестку. «Не чаяла, что даст бог Тёмкину суженую повидать. Помирать уже собралась, а тут такая неожиданная радость». Она крепко держала Едид за плечи и заглядывала в волшебные карие глаза. Потом поворачивала направо и налево, как будто прикидывала, какой стороной лучше её подавать к столу. «Так я ещё, может, статься и деток ваших понянькою, ты представляешь, Феденька?» Фёдор хихикал, распрягая лошадь и загоняя ее в конюшню. «Ты, Глаша, наверное, уже поздоровела!» Он смотрел с хитрым прищуром, а руки сами собой выбирали гуся пожирнее, чтобы закатить пир на весь мир по праздничному случаю. С той минуты недуги, обозначенные непонятными словами городского доктора, оставили Глафиру в покое. Не до них. Разбивая перинку для молодоженов. Она шептала молитву, чтобы все в семье Артема сладилось, чтобы жили в любви долго и счастливо, как... Это как само вылетело, его никто не звал. Она задумалась на секунду и добавила. Как мы с Федором. Летняя ночь сводила с ума хозяйничавшими в саду цикадами, Непрошено лезла в сны запаха малины и смородины. Эдит спала как дома, как будто за окном перекатывал камни не Ишим, а Таха, А с позаранку бренчала ведрами не русская бабушка его суженого, а заботливая матушка Донни Мануэлы. Она так не спала с самого своего приезда в СССР. Да что там, с самого отъезда Артемью из Испании, как проводила его и помахала платочком сыреющего в сумерках военному аэродрому. Или еще раньше, с того дня, когда безумный сердобольный Эстебан сообщил, что русского китайца клюнула птичка, а может быть, и с самого начала гражданской войны. Эдит разучилась крепко спать и боялась видеть сны. Особенно больно проживались месяцы перед расставанием с любимым. Нечаянная страсть, которая не полагалась по уставу, на смерть сцепилась с бесконечной любовью к родной земле. Уехать? Бросить Испанию на произвол франкистов, Или расстаться со своим собственным сердцем, с единственным на всем белом свете, ради кого стоило страдать и терпеть? Тогда Эдит толком не верила, что их брак возможен, что это не шутка. Но Артем обивал пороги командования и, как оказалось, не зря. Поженил их писарь интербригады на аэродроме Алькала де инарес то ли венгар, то ли чех, плохо понимавший, откуда взялся среди русских этот китаец, и потому проникшийся сочувствием и доверием. Только заветный документ лег в карман гимнастерки, как молодой супруг, натянуто улыбаясь новоиспеченной жене, чтобы верила, чтобы запомнила веселым, запрыгнул в грузовой отсек самолета и вернулся в Москву. Почти полгода испанские власти что-то оформляли, проверяли, уточняли. Может, если поглядеть с колокольни семейного счастья, и неплохо, что франкисты одержали окончательную победу, а республиканцам лучше всего оказалось улепетывать подальше, а именно в гостеприимный СССР. Осенью 1939-го, измучившийся неизвестностью Артём наконец встретил возлюбленную на Киевском вокзале, похудевшую и подурневшую после пересылок и допросов. Пока Эдит не появилась в квартире, Евгений и Айсулу, молчком не признаваясь даже друг другу, надеялись, что из затеи их единственного сына, женить бы на испанке, ничего не выйдет, что не докатится телега до самой Москвы. Больше всего надеялись, что молодая кровь забурлит в другом направлении, что сиюминутное забудется, а некогда желанное покажется непривлекательным в родных стенах, рядом с облезлым плюшевым псом, соратником детских игр. Но этого не случилось. Артем упорно куда-то звонил, писал, доказывал, что его жена должна жить с ним, что их брак законный, а вовсе не фиктивный, что он любит супругу всей душой и мечтает с ней воссоединиться. Где-то наверху щелкнули пальцами, и чудо случилось. С тех пор сын засиял счастливой лампочкой на новогодней елке, а родители затуманились пред дверием Насти. Однодашка, десятилетняя ягоза с хитрыми глазками, радовалась за брата. Планировала, как они будут болтать по-испански, и покупала нехитрые девчачьи подарки для невестки. Смоля одну папироску за другой, в гулком подъезде, отдающим щедрое эхо каждому скрипу несмазанной двери, Евгений часто вспоминал свою детскую влюбленность в княжну Шаховскую. Готовность идти на край света и рисковать ради этой, как тогда казалось, самой важной на свете любви. Как бы сложилось, останься она рядом с ним в пылающей России или уедь он навсегда за моря океаны. Стал бы счастливым, сумел бы найти себя в краснознаменной пролетарской стране женой-дворянкой или где-нибудь в равнодушных Европах без дела и без души. Да, Сайсулон много раз был счастлив, безоговорочно счастлив. И полковничьими погонами гордился вполне заслуженно. И работа у него интересная, и уважают его. Да и с другими женщинами... Тоже был счастлив. Стала бы Полина Глебовна терпеть их. Сомнительно. С другой стороны, может статься, окажись в его супружеской постели не Айсулу с покорными миндалевидными глазами, а утонченная княжна, то и других женщин не захотелось бы. Он глядел в замызганные оконца лестничных площадок и видел свою непрожитую жизнь. Она и манила, и отталкивала. Вот отец его, Федор Китаец, не задумываясь, поменял родину на свою Глафиру и ни разу не пожалел. Кто знает ее, эту судьбу? Так и не определил Евгений Федорович, дальновидный глава семейства, своего отношения к испанской невестке, пока она не начала наводить новые порядки в жизни сына. Все началось с идеи обвенчаться. «Артемь Емон найди хорошую церковь, нам надо, наконец, провести обряд». По-французски заявила Эдит во время завтрака, как будто попросила передать масленку. В присутствии родни она выбирала этот язык, как будто они жили в XIX веке, когда в московских домах французский звучал чаще, чем русский. Зазвенели вилки, одна покатилась под стол, вторая учтиво отправила вслед за ней на крахмаленную салфетку, чтобы не скучно было валяться под столом в одиночестве. «Какой обряд! Обвенчаться?» Брови Евгения поползли вверх. «Разумеется, раз мы в браке, то необходимо обвенчаться. Разве у вас не так?» «Тёма не крещён!» «Как? Значит, надо провести обряд крещения, а потом уже венчаться!» Не растерялась сидит. «Мы атеисты!» — повысил голос отец. «А мне грешно жить невенчанной!» Крупные слезы выступили на глазах, и темноволосая встала из-за стола. Айсулу в испуге прикрыла ладонью рот. Ни о каких церковных праздниках в семье изначально речь не заводилась. Она сама и лепешки-то по пятницам пекла с опаской. Не заподозрили бы в отправлении культа языческих степных богов, коих на ее родине принято задабривать запахом горячего масла. У казахов принято стряпать лепешки по пятницам. В исламской традиции по пятницам совершаются службы в мечетях. Аллах в пятницу завершил сотворение небес и земли. Но традиция со стрепней восходит к тенгрианству и к исламу отношений не имеет. Так причудливо совместились верования. С тех пор тема венчания молчаливо или шепотом, из-за спины или в лоб, возникала в семейном кругу. Эдит отказалась понимать, что в союзе религия не в чести, а Евгений – красный офицер. Да и Артем планировал вернуться в строй после окончания военного училища. По вечерам, запершись с Дашей в их общей на троих комнате, раньше детской, а теперь бог знает какой, идит зубрила русский. Артем с отцом в гостиной мастерили то ли радиостанцию, то ли неопознанный летательный объект. Айсулу на кухне крутила беляши или проверяла школьные тетрадки. «Ты мне большой помогала!» Эдит нежно щелкнула малолетнюю подружку по носику снежно нежно закруглённым кончиком, как у новорожденного ягненка. «Помогаешь! Много или сильно помогаешь!» поправила Даша и тут же без паузы похвалила. «Ты страшно красивая, намного красивее, чем местные девушки!» «Ты тоже красивая, ты милая!» Не осталась в долгу испанка, гордясь своими успехами в непростом заковыристом языке. «Ты не грусти, все будет хорошо!» Смуглая сероглазая куколка погладила невестку по смуглой руке, задержала пухлую ладошку на остром локте. «Почему ты думать, я грустить?» «Ты не доверяешь маме с папой, не бойся, они страшно добрые!» Даша увидела, что Едит не до конца поняла ее. «Не надо бояться!» «Я не бояться!» Испанка усмехнулась. Я много видеть, я не бояться твоя мама и папа. Тогда почему ты страшно грустная? Я скучаю. Скучаю над Испанией, моя родина. Не надо! Даша состроила жалостливую мину, скосила узкие глазки, и Едит не выдержала, рассмеялась. СССР — лучшая страна в мире. Тебе страшно повезло, что ты сюда попала. Энсукаса Элрей Эсрей. «В доме своем ты король королем». Эдит засмеялась. «Ты не знала, как прекрасна Испания. Горы, море, корабль, дворец, песни, культура». «Не знаешь», — привычно поправила Даша. «Корабли, песни, множественное число. Все равно нет лучше страны, чем СССР. Здесь все равны человек человеку брат. Поняла? Эдит кивнула. Homo homini frater ист». Человек человеку брат. Она еще в школе выучила расхожий советский тезис, а на самом деле давно известный латинский афоризм. Я страшно люблю свою страну, продолжала Даша. Самое большое счастье родиться здесь, где нет буржуинов и царей. Ты знаешь? В ее глазах снова заискрились хитринки. «Мы с тобой похожи. Ты любишь свою родину, а я свою. Значит, мы сестры. Да, человек человеку сестра». Эдит видела, что ребенок бесхитростно желал ее обогреть, поделиться чем-то важным, действительно дорогим, и от этого в самом деле становилось теплее. Не так докучали кривобокие анкеты, Неуклюжие трамваи с крикливыми вожатыми и бесцеремонное бобье с набитыми под завязку продуктовыми авоськами. Ей предстояло строить будущее не с ним, а с такими, как Даша. Умненькими, проворными, принципиальными, верящими в добро и справедливость. «А мама с папой тебя полюбит». Даша, оказывается, еще не добралась до самого главного. Эдит это поняла потому, как ее собеседница понизила голос. как подошла на цыпочках к двери и послушала, достаточно ли громко бурлит в гостиной Патефон со старыми романсами. «У нас в семье все женятся на иностранках. Куаре!» «Почему?» — Эдит не до конца поняла. «Репитери!» — Повтори. «Я говорю, что все мужчины в нашем роду женятся на чужеземках. Это страшно интересно. У нас традиция!» Она не выдержала и счастливо рассмеялась, как будто открыла великую семейную тайну. «Все-все на других нациях, поняла?» «Да. Почему?» Ее женился на русской, папа на казашке, Артем на тебе. Ты его судьба, испанская судьба, испанская сестра». Даша вскочила и захлопала в ладоши. «Говорю же, страшно интересно!» «Конечно, до венчания дело не дошло». Почти год прошел в притирках и недомовках. Эдит продолжала киснуть, придираясь к очаровательным погрешностям советского быта. «На полках магазинов не найти привычных десяти сортов сыра. Колбаса невкусная, морепродукты замороженные и вообще не из того моря. Ткани и кожа бесцветные, люди хмурые и опасливы. Милые, они же не испанцы, что то от них хочешь?» Артём целовал сладкие темно вишневые губы, и споры на время утихали. Не то чтобы Эдит высказывала претензии, скорее она изумлялась. Но все степени придирчивого удивления носили сумрачный окрас. Даже мудрая покладистая Айсулу недовольно хмурилась в сторону темноволосой. От невестки по дому помощи не на грош, а свекровь в её глазах просто домработница. Тем одолечивался, зубрил дома языки. Эдит учила русский и немного преподавала испанский тем, кто искал репетитора, пусть без опыта, но зато и без акцента. Ученики приходили к ней домой поздно вечером, извинялись и запирались с учительницей в гостиной. «Я не могу в трусах в туалет сбегать!» жаловался Евгений. «Выпроси им комнату в общежитии, вот и будешь ходить хоть в трусах, хоть без трусов», отвечала Айсулу, облекая в шутку невысказанную мечту. Весной Артем наконец-то прошел обязательный медосмотр, и его признали годным к службе, к учебе. Ему разрешили верить в будущее. Он сразу же из военкомата побежал в училище писать заявление. Даже домой не заскочил, не позвонил из придорожной телефонной будки. Вечером в клечатую кухоньку засунул счастливый нос уже не просто тёмка, а курсант Смирнов. и ему предстояло через месяц ехать на стажировку в Казахстан, на погранзаставу, туда, где выли поочередно ветры и волки, и где до сих пор после атары, родственники его своевольной матери. «Широка страна моя родная, обойду от края и до края!» Он подбежал к Исулу, чмокнул в щеку, потом подхватил под руки Эдит и закружил на пятачке ковра. «Как невесту Родину мы любим, сух паёк в вагоне не забудем!» Евгений неодобрительно цыкнул и похлопал себя по карманам в поисках не кстати испарившихся папирос. Но «Ну, так и повидаешься с дядьками, женгешками!» Айсулу полезла в шкаф собирать бесценные московские подарки для родни, зашуршала старыми газетными свёртками, забряцала замками. «А на обратном пути мы заедем к Ее и Бабе Глаше!» Артем подпрыгнул, приземлился на ковер, аж испуганно задрожали чашки в полированном серванте и лихо прокрутился на пятке. «Мы?» Отец недовольно нахмурился. «Конечно, мы сидит. пусть это будет наше свадебное путешествие!» Артем сердито зыркнул на родителей, и те отступили. Пусть будет медовый месяц, лишь бы их родной любимый мальчик смеялся и острословил, а не хандрил и не ронял тяжелые вздохи, как немощный старик. Молодожены не скрывали радости. Вырваться хоть ненадолго из оков недоверчивого родительского присмотра казалось сказочным видением. Месяц, проведенный на заставе, выдался на самом деле медовым. В степи цвела медуница, одуряющая, шибая в нос обещанием мирного счастья. Эдит поселилась у гостеприимной казачки в крохотном домике на полустанке с козами, подсолнухами за плетнем и бесконечными разговорами, из которых испанка мало что понимала, но совсем соглашалась. Артём свободными вечерами прибегал с охапкой полевых цветов. Они шли гулять под прищуром ревнивого заката в теплых волшебных сумерках и, наконец, под звездами. Неважно, кто из них что говорил и на каком языке, Главное, что все слова были о любви. К третьей неделе, правда, темноволосая заскучала. Казачка с ее удалыми песнями и с жареными семечками стала раздражать. Прихваченные из дома книжки были прочитаны по два раза, а медуница отцвела, оставив липкую пыльцу на толстых стеблях. Иди требовалось дело, занятие. Хоть пироги печь, хоть за ранеными ходить, хоть ребенка родить. У нее в наличии имелось много времени для размышлений, которые привели к удручающему выводу. Одной любви для ее жизни маловато, нужно что-то еще. А пока вокруг испанской гости сгущались неопределенности безделья, утягивающие в омут хандры. По окончании Артемовой стажировки молодожены сели в поезд и покатили к Балхашу. «Ты увидишь грандиозное озеро!» — предупредил Артем. Я вообще-то выросла недалеко от моря». Предостерегла его темноволосая, чтобы не ждал от нее неоправданных восторгов. Поездка не задалась. В душном поезде Эдит с неприязнью зажимала нос, кисло, как оставленная на жаре сметана, ничего не ела, а от солоноватой теплой воды ее мутило. В разросшемся за последние годы ауле их встретили настороженно. В памяти родичей Айсулу осталась дерзкой бунтаркой, поправшей местными законами, кощунственно приступившей волю брата и отца. А тут ее сын приехал с ним тыркой, глядящей по сторонам недовольными огненными глазами. Слух, конечно, не говорили, но смотрели искоса. Сидит они не находили общего языка, а она и не стремилась. «Посмотри, это настоящий Восток!» Поедем кататься на верблюдах, пойдем на рыбалку, посидим у костра. Артем пытался ее развеселить. Верблюдов я насмотрелась дома. Марокканцы на них путешествуют. Про рыбалку я все знаю, а простая испанская гитара мне нравится больше, чем эта двухструнная дзинкалка. Темноволосая явно не принадлежала к поклонницам неподдельного востока с кошмой-юртами, с косяками полудиких коней и за унывным дрожанием домбры. Ее больше заботило отсутствие отхожего места в доме. Ходить на улицу по маленьким, но важным делам с медным кумганом в руке и с полотнянной утиркой, переброшенной через плечо, этого она в Испании не застала. Кумган. Узкогорлый сосуд, кувшин для воды с носиком, ручкой и крышкой, применявшийся в Азии в основном для умывания и мытья рук. Домик на полустанке тоже не блистал сантехническими совершенствами, но там жили две чистоплотные женщины, а здесь кучковалось два десятка разнополых детей и взрослых, каждый с соплями, харчками и немытыми руками. Огорченный Артем, видя их общую садит неуместность, предложил помощь по хозяйству, но на него только шикнули. «Если делать нечего, помогай старикам, они мазар чинят, им руки нужны». Что ж, мазар так мазар, еще интереснее. На следующее утро он накинул на незагорелые плечи старую клетчатую рубашку, привел послушного ишачка с тележкой, погрузил на нее лопаты, кирки, горстку кирпичей, мешок цемента и пошагал вместе с Эдит в степь. Дошли до берега озера, до устья реки Аягус и начали подниматься вверх по руслу. Ох, наконец мы вдвоем, только мы. Темноволосая брела по щиколотку воде, задрав подол и сверкая тонкими икрами. «Ты прости меня. Прости, что скисла. Я скучаю по Испании, мне тяжело без родных голосов. Это ничего не страшно. Это пройдет. Знаешь, что я очень сильно тебя люблю, мой Артемью. Я научусь терпеть, буду любить верблюжье молоко. Только дай мне время». Она подошла, обняла его за шею и крепко поцеловала в губы. Все невысказанные обиды растворились в этом поцелуе. Артем чувствовал шелк на губах и бархат гибкого горячего тела под руками. Он начал искать уютный обрыв, где мог бы продемонстрировать возлюбленный свою страсть, но тут из-за ближайшего поворота выглянули выщербленные древние плиты капища, утыканные обветренными, сглаженными временем камнями, и огромный мазар, или скорее склеп, срощенный из пяти разновеликих куполов. Наверное, в таких хоронили целую династию. Посередине — самый широкий, не меньше 8 метров в диаметре, с провалившимся куполом, со всех сторон от него цветочком, повыше и поуже, восьмиугольные, овальные и квадратные, сложенные из разных пород. Там, где искрошился мягкий песчаник, зияли дыры, а тускло поблескивающий отполированный временем гранит как будто погрызла стальная кобра. Совсем плохо сохранилась резьба и кусочков мозаики в стрельчатых проемах. Несуразное, но дивное строение не первый век грозным сторожем распугивало степных тушканчиков. Рядом с таким человеческая жизнь умещалась в песчинку, а мысли, напротив, обретали вес и плотность. Возле Мазары бестолково суетились сгорбленные старцы, замазывая глиной трещины. Один пытался дрожащими руками уложить выступы, второй расчистить проход. В итоге они только мешали друг другу. «Ассаламу алейкум!» Артем приложил руку к груди и поклонился. «А, Балам! Помогать приехал! Молодец! угодное дело!» Аксакал с облегчением оставил лопату, который еле-еле размешивал раствор. Опускал бережно, не до конца, как будто не цемент с щебенкой в жестяном коробе, а горячая манная каши. «Какое удивительное строение! Наверное, ему много лет?» «Наверное, не знаем точно, но бастыкам не говори, не одобрят». Бастык, начальник. «Разве это религиозный памятник? Исламский? Это же просто история». Артем переводил Эдит и за это время успевал хорошенько продумать осторожные слова для вопросов и ответов. «Нет Бога, кроме Аллаха и Махамет его пророк». Старик молитвенно сложил руки. «На земле все творится по велению Аллаха». А бастыки просто хотят уничтожить человеческую память, но им это не удается. Работа закипела. Эдит мастерила из глины узоры, восстанавливала орнамент. Артем равнял кладку, старцы вежливо кивали головой и молились. Молодые увлеклись, на завтра снова приехали и на третий день. Они привозили с собой разбитые чашки, создавая из черепков новую, собственную мозаику. Заделанные дыры темнели свежей кладкой, но это ненадолго. Шальной ветер и песок скоро снова все отшлифуют на свой лад. Нужно только время. В Новоникольское Эдит ехала без воодушевления. Сначала казахская деревня, потом русская, СССР, страна без культурья и косолапых колхозов. Где же ее любимые мостовые, стройные храмы и древние крепостные стены? Кто по ним гуляет, кто любуется? Но встреча с дедушкой-китайцем и русской бабушкой неожиданного одушевила, заставила поверить, что все рано или поздно наладится. В первый же вечер Глафира пристально посмотрела на нее и спросила. «Не спится тебе? Неспокойно? Сейчас отвар травяной заварю, дам попить. Мне в тяжкие годы помогал немного». «Какие годы?» — не поняла темноволосая. «Пока Феденьки рядом не было, пока Жока воевал, пока Артемка в Испании раненый валялся». Серые глаза, как у свекра, которого едит тайком побаивалась, заблестели слезами. Испанке казалось, что на родной земле, которая питает, вдохновляет, оберегает, тягот быть не должно. Оказалось иначе. Фёдор заметил недоверие то ли по забегавшим по скатерти тонким пальцем, то ли по опущенным ресницам. «Ты думала, твоя дорога непроста?» — спросил он приветливым тоном, как будто предложил угоститься пряником. «Нет, мой хороший, моя дорога тяжелая, твоя не такая тяжелая. Я здесь один, по-русски не говорил, никому не надо. И у меня были сильный враг, а у тебя есть Тёма, есть мы». «Твоя дорога хорошая!» «Какой сильный враг!» Эдит прекрасно понимала этого дедушку. Не зря говорят, что двое иностранца всегда поймут друг друга. о закатил он глаза под набрякшими веками. «Страшный бандит! Зверь! Он меня убивать!» Она рассмеялась. Глафира тоже прыснула, но тут же одернула и себя, и невестку. «Это правда!» Контрабандисты охотились за Феденькой, смерти ему желали. А он их вывел на чистую воду, еще и меня спас. А работы у меня не было, друзья не было. Я сам все нашел, заработал. О, очень трудная дорога. Уже позади, сейчас все хорошо. Федор довольно погладил жидкую бороду. Эдит задумалась над словами старика. В самом деле, наверное, ей не так уж и плохо. У нее есть Артем, есть его семья. Будет работа, это же СССР, а не Африка. Ее не продадут в рабство, насильно не выдадут замуж из-за денег. Права Даша, все хорошо и будет еще лучше. Она представила себя китайцем без языка, без денег, без друзей в императорской России и засияла своими волшебными глазами. «Я знаю, все хорошо. Ее сможет, и я сможет». «Мы сильные. Правда, е, е Правда, Артемью?» Вот и спала темноволосая в ту ночь, как будто никогда ее жизнь не катилась в пропасть, не брела закрытыми глазами по краешку надежды. Просто спала как дома, потому что отныне она знала, что здесь и есть ее дом. По возвращении в Москву ее ждала приятная новость. «Я поговорила в школе, у нас будет испанский кружок, и мы будем там с тобой заниматься Испанией». «Это страшно здорово!» — огорошила ее Даша. «Как в школе? Какой кружок?» Айсулу заговорщицки покивала головой. «Не бойся, я же говорила, все будет хорошо!» Припечатала Даша и пульнула в невестку самым хитрым взглядом из своего арсенала. Темноволосая с опаской прилаживалась к школе, к непослушной детворе, осторожно смотрела на строгих учителей, носила книжки с картинками и боялась. Потом привыкла, полюбила малышню, стала петь с детьми и рисовать, рассказывать истории своей великой родины. Тёма учился, Евгений и Сосулус расстались с чужеземкой под своей крышей, потихоньку скрипели, ждали, когда сын с благоверной съедут подальше от их обжитого очага. Но не дождались. Точку в семейной идиллии поставила война.